Особенно упирали недавние доказательства адмирала Врангеля и уверяли наследника, что в своих исследованиях Невельской ошибся. Каким это образом можно занять устье реки силой в 70 человек, как доказывает Невельской, когда им точно известно, что река охраняется большим китайским войском? Заседание подходило к концу. Перевес был явно на стороне противников Амурского дела. Цесаревич опросил каждого члена правительства, кто за, кто против. Он явно старался перетянуть на свою сторону единомышленников канцлера, однако безуспешно. Против оказалось больше. Всего день Муравьев и Невельской ожидали, что скажет о докладе комитета Николай I. Он написал, с мнением наследника согласен. Где однажды был поднят русский флаг, Там он опускаться не должен. Срочно было решено учредить Амурскую экспедицию под начальством Невельского. Он, назначенный императором-чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе, сразу стал капитаном первого ранга. Муравьев жил в гостинице «Англитер» на Исаакиевской площади. В его номере трудились над составлением важных бумаг. Геннадий Невельской занимался морскими делами. Дмитрий Молчанов, начальник личной канцелярии Муравьева, Отложил свадебную поездку за границу с дочерью Волконских Еленой. Струвы просматривал все бумаги, которые передавались на подпись Муравьеву. Из гостиницы рассылались срочные депеши в департаменты. Свечи не гасли до утра. Горячий самовар не снимался со стола. Сподвижники генерала, обласканные царем, великими князьями, трудились одержимо вдохновенно, спорили, мечтали о возрождении Сибири, освоении Великой реки. Николай Николаевич формировал новый состав своего штаба. К нему приходились с рекомендательными письмами влиятельных лиц офицеры из Лейб гвардейских полков Преображенского, Измайловского, Семеновского. Муравьев собрал в номере желающих служить при нем блестящих гвардейцев и обратился к Невельскому. «Капитан первого ранга, скажите, куда вы отправляетесь из столицы?» «В устье Амура, исследовать, обозревать его притоки, плавать на геляцких байдарках, Ездить зимой на собачьих упряжках. Но до этого вы еще раз попытайтесь сделать предложение Кате Ельчининовой. Теперь она перед вами не устоит. Дождитесь меня со свадьбой. Люблю молодых венчать, да детей крестить. Но так оно и будет. Только после третьей просьбы руки Геннадиям Ивановичем Екатерина даст согласие. И после свадьбы на той же неделе она отправится с мужем охотским трактом на крайний север подполковник Корсаков продолжал спрашивать муравьев изучающие поглядывая на бравых офицеров а вы куда командированы на реки алданы маю изыскивать места годные для деревень поселенцев вы струвы сопровождать переселенцев по лени потом заселять по рекам алдану и мае «Слышали, господа гвардейцы?» Николай Николаевич указывал на своих сподвижников. «Им предстоит с весны до зимних морозов ездить верхом на лошадях по болотам и тайге, на лодках по диким рекам, спать у костров, отбиваться от туч комаров и паутов кровопийц. Согласны вы ли вы на такие лишения? Подумайте. Затем милости прошу в мой штаб». Проводив столичную молодежь, Струва задумался. Да, сложновато служить при генерале. Куда только не посылает он своих чиновников, дает им самые трудные, неожиданные поручения. Требователен к себе и другим. Вспыльчив, может всенародно зло высмеять нерадивого. И все-таки за что его любят молодые люди? Почему легка для них крутая, неограниченная власть? Видно потому, что Муравьев берет тебя в полон широкой натурой, сердечной правдой. Голова его в вечной работе, он ни в чем не останавливается на полпути, делает неизмеримо больше, чем может сделать. Каждый, кто его близко знает, верит, что все мечты Муравьева непременно сбудутся. Так вот начиналась 12-летняя золотая пора для восточной